Елизавета I Английская, граф Роберт Лестер. Летом 1558 года в Лондоне состоялась коронация Елизаветы I Английской 1533-1603 годы. Последняя из династии Тюдоров, ставшая одной из самых загадочных правительниц в истории страны, получившей имя Королевы-девственницы, жизнь которой до сих пор окутана легендами и тайнами. Я докажу свету, что в Англии есть женщина, которая умеет действовать мужественно, произнесла королева после вступления на английский престол. Так началось долгое царствование великой Елизаветы, продлившееся более сорока лет. Женщина с волевым характером мужским складом ума твердой убежденностью в своих принципах елизавета была лишена женственности и тонкости, которые так привлекали мужчин в других дамах невысокая нескладная рыжеволосая она слишком боялась красивых женщин, приближая к себе лишь дурнушек на фоне которых казалась достаточно привлекательной. Тем не менее королева обладала незаурядными способностями. Она знала несколько иностранных языков, была начитана, прекрасно разбиралась в математике, была великолепной наездницей и замечательно пела. Ее считали расчетливой, хитрой, хладнокровной, называли гениальной актрисой, вокруг нее плелись интриги, ходили небывалые легенды. Однако разгадать главный секрет Елизавета Тюдор никто так и не смог». Королева категорически отказывалась выходить замуж. Она была одной из самых желанных невест в Европе. Со всех стран к ней приезжали свататься самые знатные и богатые женихи, однако королева всем отвечала отказом. Говорили, что она давно была влюблена в несравненного Роберта Дадли, ставшего намного позже графом Лестером 1532 1588 годы. Они встретились, когда Елизавете исполнилось восемь лет. Тогда дети едва обратили внимание друг на друга. Много лет спустя судьба подарила им новую встречу в Тауэре, куда они были заточены, обвиненные в государственной измене. Говорили, будто бы Мария, кровавая Тюдор, сводная сестра Елизаветы, увидев Дадли, Изменила свое решение, заменив смертный приговор Роберта на несколько лет заточения в тюрьме. Статный юноша так покорил Марию, что она пожелала оставить его в живых, не беря на себя грех казнить такого красавца. Роберт вышел из Таура прощенным. Ему вернули все права и звания, а Елизавету, по ходатайству супруга Марии, испанского короля Филиппа II перевели в отдаленный замок Гетфильд. Там будущая английская королева жила в заточении, хотя и продолжала заниматься любимыми делами – наукой, литературой, музыкой. Дадли тайно навещал возлюбленную, но, чтобы не навлечь подозрений на себя, решил жениться на Эмме Робсарт, девушке из знатного английского рода елизавете вряд ли понравился поступок любимого однако она была вынуждена смириться с ним не имея никакой возможности повлиять на решение дадли будущее королева страдала и проливала слезы все чаще слыша о том что сводная сестра показывает явное расположение к роберту елизавета же в тайне мечтала быть рядом с ним давно подарив ему свое сердце В 1558 году, когда умерла Мария Тюдор, по давнему завещанию Генриха VIII, королевская власть отдавалась следующей его дочери от Анны Болейн Елизавете. Она вступила на трон и поклялась, что будет хранить обет девственности. «Мой супруг Англия, — говорила Елизавета Тюдор, — я желаю, чтобы на моей гробнице начертали» жила и умерла королевою и девственницей. Став королевой, она приблизила к себе Роберта Дадли, который в надежде, что когда-нибудь станет супругом Елизаветы и королем Англии, не покидал ее долгих 30 лет. Затем королева расправилась с Марией Стюарт, заточив туф Тауэр. Говорили, что не политические интриги, а ревность заставила Елизавету отправить шотландскую королеву в темницу, а позже в 1587 году казнить ее. Она не смогла простить своей сопернице симпатию красавцу Дадли. Сын герцога Нортумберлендского Роберт был на год старше Елизаветы, галантный, изящный, наделенный удивительной способностью завоевывать сердца самых разных женщин. Дадли являлся одной из самых ярких фигур английского двора. Он любил красиво одеваться и поражал окружавших роскошными нарядами, которые не уставал менять по нескольку раз в день. То он появлялся в ослепительно белом одеянии, то облачался в ярко-красной одежды и неизменно окружал себя роскошью и богатством. Однако титула герцога, унаследованного от отца, ему было мало тщеславный и властолюбивый, в мечтах он видел себя королем. Летом 1560 года, когда жена Роберта заболела, Елизавета пообещала возлюбленному, что после смерти Эми она выйдет за него замуж. Влюбленные всерьез строили планы на будущее. Однако, узнав о них, приближенные королевы, не заинтересованные в ее замужестве, распространили слух о том, что Дадли якобы намерен отравить собственную супругу, чтобы связать судьбу с английской правительницей. Осуществить задуманное влюбленным не удалось, несмотря на скорую кончину Эми. Их супружество было бы слишком вызывающим и опасным на фоне тех слухов, которыми было наполнено королевство. Тем не менее Роберт оставался рядом с королевой. Елизавета, невзирая на разговоры, преподносила ему щедрые дары, отдала ему несколько замков и даже пожаловала титул графа Лестера. Но и этого честолюбивому графу было недостаточно. Он продолжал очаровывать Елизавету, не теряя надежды когда-нибудь стать ее супругом. Однажды Дадли пригласил королеву в свой Кеннелвурдский замок. Та с радостью приняла приглашение и направилась в поместье графа. Но как только она перешагнула порог замка, огромные настенные часы остановились. — Я желал бы навсегда остановить момент вашего прибытия сюда, — шепнул ей граф. Елизавета, казалось, была счастлива. Она настолько любила графа, что тот мог добиваться от нее всего, чего бы ни пожелал. Через нее решать политические вопросы и играть продуманную до мелочей просчитанную роль. Одного не смог просчитать проницательный граф. Королева не желала делить с ним трон и выходить замуж, оставаясь верной своему принципу, скорее одинокая нищенка, чем замужняя королева. В 1572 году граф Лестер женился во второй раз. На этот раз Его супругой стала вдова богатого английского барона Дугласа Говарда. Венчание происходило в тайне, однако спустя некоторое время слухи о женитьбе королевского фаворита дошли до самой Елизаветы. Оскорблённая, она заставила Лестера развестись с женой и никогда больше не вступать в брак с другой женщиной. Испуганный граф выполнил желание королевы и разведясь выдал миссис Дуглас замуж за другого. Однако, вопреки желанию Роберта, королева вовсе не желала становиться его супругой. Почему она отказывалась выходить замуж даже за любимого ею мужчину навсегда, осталось загадкой царствования Елизаветы Тюдор. Одни считали, что железная леди не хотела делить власть с супругом, Другие были убеждены, что она избегала замужества, зная о своем бесплодии. Третьи даже говорили о якобы существовавшем тайном браке с Лестером, от которого королева будто бы родила сына. Слухов ходило много, но в начале XX века появилось новое предположение, что Елизавета избегала мужчин, якобы зная о своих физиологических особенностях, о которых однажды написала Мария Стюарт в своем знаменитом письме к Елизавете, где называла ее «не такой, как все женщины, неспособной к браку». Так или иначе, и это предположение остается недоказанным. Спустя три года, когда граф Лестер окончательно убедился, что Елизавета не намерена менять своего решения, он направил тайное письмо королю Испании Филиппу II. В послании говорилось о том, что если испанский монарх поможет уговорить Елизавету выйти замуж за него, графа, тот, в свою очередь, обязуется до конца своих дней отстаивать исключительно испанские интересы. Тайный заговор, который равнялся государственной измене, стал известен Елизавете. Все ожидали наказания хитрого Лестера, задумавшего слишком опасную политическую интригу, однако наказание не последовало. Королева предпочла забыть о происшедшем, но доверять влюбленному все-таки перестала. С тех пор ее мучительные раздумья о возможном замужестве с графом больше не возникали. Отверженный Лестер надолго затаил обиду на королеву. Он ждал теперь удобного момента, чтобы с силой захватить власть, и стать королем англии при дворе царил дух соперничества и интриг граф придумывал все новые заговоры пытаясь завладеть английским троном когда королева заболела оспой расчетливый фаворит собрал несколько тысяч вооруженных солдат чтобы сразу же после смерти елизаветы захватить власть не позволив тайному совету выдвинуть на трон иную кандидатуру Однако добиться своей цели Роберту не удалось. Королева выздоровела, хотя всю жизнь и не отличалась особым здоровьем. Окончательно разочаровавшись в преданности возлюбленного, она предпочла забыть его и стала оказывать знаки особого расположения молодому, красивому Уолтеру Рейли. Без памяти влюбленный в Елизавету, организовал экспедицию в Америку, чтобы основать колонию, и назвать ее в честь королевы-девственницы Виржиния. Та не могла остаться равнодушной к столь экстравагантному поступку молодого графа. После прибытия его из Америки она наградила его титулами, назначила на самые высокие посты и проводила с ним все время. Роберту Дадли, великолепному графу Лестеру, это было совсем невыгодно. Он придумывал новые интриги, чтобы разлучить Елизавету с молодым фаворитом. Так, он познакомил королеву с Робертом Эссексом, собственным пасынком. Девятнадцатилетний юноша преследовал такие же цели, как и его отчим. Оба они мечтали завладеть сердцем королевы и таким образом осуществить свою давнюю мечту добиться английского трона. Честолюбивый юноша сумел очаровать пожилую королеву. И, забыв галантного и храброго Рейли, Елизавета без памяти влюбилась в молодого красавца Эссекса. Пытаясь разорвать любовную связь королевы с Рейли, Дадли никак не предполагал, что Елизавета влюбится в его собственного пасынка. Он тщетно пытался найти выход, однако внезапно, в начале сентября, 1588 года, заболел и через несколько дней скончался. Считают, что граф Лестер был по ошибке отравлен своей третьей женой, матерью Эссекса, брак с которой он также держал в тайне. Якобы граф готовил яд для жены, но выпил его по нелепой случайности, взяв бокал с ядом у собственной супруги. Елизавета недолго скорбела о бывшем возлюбленном. В ее сердце жила новая любовь к молодому графу Эссексу. Она так приблизила его к себе, что даже позволяла входить в личные покои без разрешения, закрывалась с ним в комнате и подолгу беседовала наедине. Он был моложе ее на 33 года, и в нем Елизавета видела не столько мужчину, сколько сына о котором втайне мечтала. Но не прошло и года, как молодой граф примкнул к заговору против английской королевы. Предательство властолюбивого Эссекса Елизавета простить не смогла. 25 февраля 1601 года граф был казнен. Королева сильно переживала казнь юного фаворита. Спустя два года она умерла. Говорили, что в ее тайной шкатулке, где хранились драгоценности, было обнаружено последнее письмо Роберта Дадли. Королева его берегла и на нем собственноручно сделала надпись «Его последнее письмо». Как оказалось, она не смогла забыть любимого графа Лестера. После смерти Елизаветы Тюдор королем Англии стал сын Марии Стюарт и Яков VI. Он навсегда примирил сестер, никогда не видевших друг друга в жизни, влюбленных когда-то в одного и того же мужчину, неподражаемого красавца Роберта Дадли. И Яков VI привез тело покойной матери в Вестминстерское аббатство и похоронил ее рядом с великой Елизаветой, королевой и девственницей, непорочность которой вызывает большие споры и в настоящее время.